Глава 4. Озеро цветов и льда. Первое, что я сделала, открыв глаза на утро после вознесения, это выпила рябиновый чай, уже ждущий меня на прикроватной тумбе. Потому что голова болела так, будто вот-вот треснет пополам. Приторная медовуха обернулась кислым послевкусием желчи на языке. Я с трудом заставила себя встать с постели и переодеться. Ведь вернувшись в покой лишь с рассветом, как и напутствовал Солярис, рухнула спать, даже не раздеваясь. Выбор нового наряда занял почти полчаса. Я попросту не умела обходиться без Марти, которая сейчас, как моя представительница, верховодила кухонными мастерами и слугами, готовя медовый зал к новой праздничной вехе. решив, что под плащом из белого заячьего меха Дайры всё равно не разглядит, что на мне надето. Я решила предпочесть красоте тепло, укутавшись в несколько слоёв плотной шерстяной ткани. Длинные рукава плаща хорошо прятали на ручье Гектора тонкие лезвия, которые я нодела чисто на всякий случай. Снегопад за окном наконец-то утих, будто погода благославляла нашу с Дайрой прогулку. Вышеча из заватных облаков солнце даже поселило в замке искрящийся свет, отражаясь от зеркал и освещая тёмные закутки. Тем не менее, никто не показывал из комнат носа. Большинство гостей отсыпались или отмокали в купальне, а некоторые, судя по гвалту из приоткрытых дверей медового зала, продолжали кутить. Я не осмелилась заглянуть внутрь, боясь снова стать заложницей назлевых расспросов. После того, как я завершила шахматную партию с Солом и возвратилась на пир, меня трижды затягивали в танец и четырежды пытались вывести из себя. Уже к закату пир должен был возобновиться. И я была не уверена, что выдержу это во второй раз. Тем более, что теперь мне точно было не до веселья. Изображение матери всплывало перед глазами каждый раз, стоило мне повести головой и почувствовать вес лунной фибулы в волосах. Приближение встречи с Дайре почему-то лишь усиливало и без того свербящую в сердце тревогу. Он не назначил мне точного часа, ограничившись словами около полудня. Значит, моё опоздание априори не может считаться таковым. Именно поэтому, перед тем как отправиться в конюшню, я позволила себе сначала наведаться ещё в парочку мест. К моему разочарованию, Лео с которым мне не терпелось побеседовать с глаза на глаз, не оказалась в покоях короля. Зато я смогла побыть наедине с отцом пару минут и подержать его за руку, пока он спал глубоким целительным сном, напоенный сонным отваром и в тисовой маске на лице. Из прорези для глаз торчали его светлые ресницы, обнажённая грудь тяжело вздымалась. Вместо одеяла на ониксе до самых лодыжек Лежали хлопковые повязки, смоченные в изумрудном отваре. Неужели язвы распространились настолько далеко? И будет наказание соразмерно гейсу, принесённому нарушителям. Если мой отец действительно расплачивался своей жизнью за войну с драконами, то этот процесс, как и последствия войны, уже не остановить. Следующим местом, которое я посетила, стало комнаты Гектора. Его однако тоже не оказалось у себя. Постель, на которой он ещё вчера переживал беспощадный приступ сахарной болезни, была прилежно заправлена и чиста. Лишь на подоконнике пылилась пустая колба из-под сыворотки с тонкой серебряной иглой, а и шкафы выглядывал мятый рукав парадного костюма. В королевской конюшне, куда я спустилась в сопровождении отряда хускарлов, было даже теплее, чем в моей спальне. Кони хи старательно берегли хрупкое здоровье породистых скакунов, свезённых со всего континента. Здесь пахло сухим сеном, овсом и животным мускусом. И этот запах казался мне приятнее ароматических масел, напоминая о раннем детстве, когда я каждый день навещала Соляриса, ночующего в одном из денников. Несколько лошадей нетерпеливо скребли копытом и громко ржали в ожидании обеда. А ещё несколько попытались зажевать мой рукав, просовыв морды в дверные щели, когда я проходила мимо бесконечного ряда стоил. Пускай ей бывало в конюшне нечасто, но отлично помнила, какой конь когда появился. В конце концов, все они когда-то были подарками мне или моему отцу. Я не узнала лишь одно лошадь в самом конце. Молодая кобыла рысак. Необычайно редкой соловьи масти, какая водилась только в Туатедану, по легендам, граничащем с потусторонним миром божественных сидов. Этот цвет и впрямь ассоциировался с волшебством, молочный и рисовый. А уже надетое седло с попоной и шёлковая красная лента, струящаяся по пепельной гриве, только подкрепляли мои догадки. Ох, драгоценная госпожа, вы как раз вовремя. Ярлдану только-только повелел седлать её для вас. Значит, я не ошиблась, это и есть моя новая лошадь. Но что удивило меня куда больше моей проницательности и щедрости Дайра, так это то, что передо мной стоял Гектор, свежий и румяный, без каких-либо симптомов недомогания. Судя по ворсинкам сена в его кудрях и мокрым пятнам на штанинах, он прибирался в стойлах и наполнял поилки. Таскаей ведро из колодца. Вместо кожаного фартука на Гекторе была простая рубаха с жилетом, а вместо пояса с кузнечными инструментами ремень со связками ключей. Заметив моё недоумение, Гектор тут же затряс головой и пояснил: "Нет, нет, меня не выгнали из кузницы. Просто Флан так перебрал с выпивкой, которую выклюнчил у кухонных мастеров в честь праздника, что до сих пор на ногах не стоит". Всё равно сегодня у меня нет заказов, вот я и согласился подменить его. Гектор отодвинул щеколду, открывая для меня стойло соловой кобылы, и застенчиво отвёл глаза, когда я продолжила смотреть на него в упор. Лишь эта его робость напоминала мне, что ему всего 15. Ведь внешне Гектор мог вполне сойти за ровесника Дайры, необычайно высокий и широкоплечий. Разве что черты лица оставались округлыми и мягкими, как у ребёнка. Эй, погоди. Я придержала Гектора за рукав, когда он уже подвязал спущенные с тремена и взялся за поводье, чтобы вывести кобылу на улицу. Как ты себя чувствуешь? Я хотела зайти вчера, но мать попросила тебя не беспокоить. Ты был таким бледным, там в медовом зале я испугалась. Испугалась за меня. Гектор часто-часто заморгал, наконец-то осмелившись посмотреть мне в глаза. И очаровательные веснушки на его носу стали казаться ярче от такой же яркой улыбки. Приятно слышать, но я не стою тревог, госпожи, я в полном порядке. Раньше со мной уже случалось подобное. К счастью, мой братишка Лео очень заботлив. Он всегда приходит вовремя. А теперь давай выведем лошадь, и я помогу тебе залезть. А то Ярл Дайра не боясь уже заждался. Ярл Дайра. Где он сейчас? Я высунула голову из стойла, яглядела длинные коридоры, застеленные утоптанным сеном. Снаружи у ворот, ответил Гектор. Ещё на рассвете он отправился гулять за стены замка, но затем вернулся, сам оседлал рысака и сообщил, что ожидает госпожу тебя, то есть. Это было ещё час назад. Терпеливость Дайра подкупала, но вот его любознательность в отношении моих владений вызывала вопросы. Решив, что чем дольше я заставлю его ждать, тем больше шансов, что он узнает то, что знать ему не положено, я отошла с прохода и наконец-то позволила Гектору вывести кобылу из конюшни. "Теперь забирайся", сказал Гектор, как только мы очутились под жёлтым мраморным небом, из которого вместе с редким снегом сыпались скудные солнечные лучи Мороз в кое-то веки не кусался, и надеей, что такая погода продержится хотя бы пару часов, пока я не разузнаю всё, что нужно. Я послушно облаготилась на крепкую руку Гектора, всунула ногу в стремя и подтянулась вверх. Верховая езда сильно отличалась от езды на драконе. Для полётов с Солярисом мне было достаточно иметь пояс со специальными кольцами. Лошади же предполагали целое обмундирование. Глядя на седло, я дивилась к количеству ремешков, запанок и стяжек, соединяющих выбитую кожу с тёплой тканью. Если бы Гектор не седлал кобылу заранее, а флан так и остался валяться в беспамятстве, я бы никогда не подготовила лошадь самостоятельно. Подмяв подол платья, чтобы он не путался в седле, Я надел варежки и взялась за стёганые поводье левой рукой, почёсывая правой кобылу между ушей. Та, покладистая и ласковая, тут же прильнула к моей раскрытой ладони. Да ирони говорила у неё есть имя. Её зовут Солнечная, улыбнулся Гектор, скармливая ей пару кусочков сахара на раскрытой ладони. Спокойная, как море в месяц сапфиров, с ней будет легко управляться. может даже проще, чем с а где солярис, кстати, он что не придёт? Только тогда я поняла, почему Гектор не спеши тут ходить от лошади, придерживая её за уздечку одной рукой. Он глянул на Хускарлов, уже седлавших за нами своих лошадей. Четверо плотно сбитых мужчин с выбритыми висками и в позолоченных наручах, что выдавали их принадлежность к лучшим воинам замка. Впервые моя стража состояла исключительно из людей, и это действительно могло шокировать. У Соляриса свои дела, ответила я полуправду, ведь он действительно упоминал нечто подобное на Перу. Во время шахматной партии и вовсе заявил, что не станет сопровождать меня даже тайком, раз я плюю на его мнение. Хотя мы оба знали, что это блеф. А даже если и нет, Уверена, юный дайры не сильнее четырёх взрослых ускарлов. Мне нечего бояться. Странно, промычал Гектор задумчиво. Что тогда Солярис забыло моего брата в катакомбах? Я думал, он выполняет твоё поручение. Ты видел Соляриса в катакомбах сегодня? Да, буквально полчаса назад, когда ходил за сывороткой. Я заёрзала в седле. Но быстро скрыло беспокойство и от самого себя, и от окружающих. Вряд ли Соляриса и Лео могла связывать дружба. И тот и другой всегда руководствовались исключительно выгодой при выборе друзей и партнёров. Интересно. Было ли это связано с тем делом, о котором упоминал Сол? Если снова увидишь Соляриса, передай ему, чтобы ждал меня в башне, сказала я на прощание и ударив ложью пятками по бокам. развернула солнечную в сторону крепостной стены. По замковым улочкам разнёсся гулкий цокот копыт пяти всадников. Хус-карлы по моей команде последовали за мной, держась на 6-7 шагов позади. Пляя между прибывшими из столицы телегами с праздничным продовольствием и шатрами королевских мастеров, я проскакала рысью до главных ворот и снова остановилась. Наблюдая, как стражники суетливо проворачивают колесо, дабы поднять герсу, опускную дверь с острои чугунной решёткой, Дайре ждал меня прямо перед ней. Его караковый конь ярко выделялся на фоне безукоризненно белого снега и тусклых серых стен. Но сам Дайре, уже сидящий в седле, выделялся куда больше. Всё тот же чёрный костюм с рымбовидным узором, будто прочерченным ножом, И такой же чёрный плащ с волчьим мехом, пристёгнутым к воротнику фибулами. О белодоне обтягивали замшевые перчатки, похожие на раны гейса, полученные на перу. Не чуть не беспокоила его. Причёска дайры тоже претерпела несколько изменений. Сегодня его волосы, как и мои, были забраны в одну тугую косу, чтобы ветер не швырял их в глаза. Руна Беркана, закреплённая в волосах у виска, отбрасывало на снег солнечный зайчик, за которым охотилась пара местных ярко-рыжих котов-кросоловов. Да ира специально вертел головой вслед за солнцем, чтобы зайчик прыгал с места на место и дразнил животных. Но заметив меня, тут же забыл о своей забаве и приосанился. Доброе утро, драгоценная госпожа. Отрадно видеть, что вы всё-таки решили почтить меня своим присутствием. Признаюсь честно, это решение далось мне нелегко. Вы бы только знали, как болит голова после трёх кубков киредвенского мёда и трёх сотен собеседников за вечер. Дайру усмехнулся и развернул свою лошадь в сторону ворот, которые, скрипя и лязгая, уже почти полностью поднялись. Краем глаза он оглядел стражу за моей спиной, и увиденное, а именно отсутствие соляриса в ней, явно его порадовало. Дайр широко улыбнулся. В таком случае, я польщён вдвойне. Обещаю, мои истории станут хорошим лекарством от головной боли, произнёс он. Вот только куда бы направимся в первую очередь, госпожа? Может, китовые утёсы и берег изумрудного моря, устье тихой реки, легендарный рубиновый лес или спустимся в столицу? Я остановила солнечную бок-о-бык с конём Дайра. и призадумалась, внимательно глядя на горизонт, простирающийся за воротами замка. К городу, расположенному в низине под крутым холмом, вела широкая грунтовая дорога, спуск по которой занимал минут 20, а подъём все 40. Как бы мне самой ни хотелось посетить столицу, я помнила наказ отца. Может, это и был единственный город, где короля Оникса не считали вероломным завоевателем и искренне любили. Но туда стекались торговцы со всего континента, а потом и бандиты. Посещение многолюдных мест это всегда риск для отпрыска богатого рода. А без сопровождения Соляриса этот риск увеличивался вдвое. О прогулке в Рубиновые леса говорить не стоило. Пускай он никогда не вселял в меня страх, но и желание посетить его не вызывал тоже. Изумрудное море дивное зрелище. на лишь в месяц китов, когда они возвращаются домой из неизвестных нам краёв, где пережидают зиму. В месяц воя же море тускнеет, скатываясь в унылый болотный цвет и не представляет собой абсолютно ничего примечательного. Усть тихой реки тоже скучное зрелище, тем более что путь до неё занимает полдня, а погода нынче весьма непредсказуема. Ещё не хватало, чтобы метель застала нас в дороге. значит, остаётся. Сами увидите, сказала я и толкнула Солнечную, уверенно выводя её за ворота и сразу сворачивая влево от тракта. Там, за некрутым склоном, начиналась тропа, по которой можно было дойти до диких кленовых лесов и прекрасного озера, а затем, минув его, оказаться в подножии меловых гор. По легенде, то тоже были киты, обращённые в камень принцем мелом. Единокровным братом королевы Дейрдра. Поговаривали, будто ночью, стоя на вершине, можно было услышать, как они поют. Итак, я готова, сказала я, когда конь Дейры сравнялся с моим, а Хускарлы немного отстали. Они все ещё шли достаточно близко, чтобы в случае чего подоспеть на помощь, но достаточно далеко, чтобы наш с Дейрой разговор нельзя было расслышать за скрипом снега под копытами лошадей. Начинайте рассказывать свои истории. Вот так сразу, и никакого флирта до да болтовни о прекрасных пейзажах. Ахнлдайре приложив руку к сердцу. Я пожала плечами и лениво огляделась. Пейзажи вокруг действительно выглядели чудесно. Стоило немного отдалиться от замка, как весь мир побелел, словно состоял лишь из льда и голых скрюченных деревьев. Прям же здесь всё утопало в зелени. О дорога к озеру становилась практически непроходимой из-за кустов малины и красной смородины, которые можно было наесться досыта. Приставив руку к козырьком колбу, я внимательно вгляделась в сухие поросли. На сугробах лежали следы маленьких лапок, явно заячьих, а ещё чуть дальше виднелись глубокие норы. Животные не боялись соляриса, потому мы частенько встречали их на дорогах. Однако сейчас вокруг было тихо. даже ветер улёкся. С чего вы хотите, чтобы я начал? спросил Дайре Влоб, наконец-то перестав притворяться, что его и впрямь интересует красота моего туата. Смора, так же прямо ответила я и незаметно поправила рукава плаща. Стоило тем задраться, как блеск камней в наручах ослеплял и привлекал внимание. Наперувы назвали мор молочным. Я хочу знать почему. Дайре ухмыльнулся так, будто мысленно делал ставки, какую тему я подниму первой. Пригладив перчаткой растрепавшуюся косу, он посмотрел вперёд, на острые шпили чёрных гор, возвышающихся до леконад морживеловым лесом. И произнёс так тихо, что на миг я подумала, будто ослышалась. Драконы любят молоко. Любят так сильно, как его не любят даже кошки. Это их слабость. Хм. Никогда об этом не слышала. Да и Солярис ни разу не пил молоко при мне. Неудивительно. Наверняка он был там, в драконьем городе, когда это случилось. Когда случилось что? Когда люди убили тысячу детёнышей на глазах у их родителей, отравив молоко, которое они пили каждое утро с приходом торговых караванов. Где-то в лесу хросноловетка видимо зайцы. Я хотела обернуться, хотела посмотреть на них и засмеяться, как смеялась в детстве, позабавленная пугливостью этих крошечных зверьков. Но вместо этого я во все глаза смотрела на профиль Дайры. Под его загорелой кожей ходили жильваки, но он продолжал говорить. Люди из покон веков вели торговлю с драконами. Только торговцев в их городе и бывали. Ведь чтобы попасть в сердце, нужно преодолеть кипящее море и рифы, которые не смог пережить ни один человеческий корабль. Поэтому драконы сами относили торговцев в свой дом. Обменивали изобретения и драгоценности на вкусную пищу, которая не растёт на их скалистом острове. Молоко одна из вещей, которые драконы вкусили лишь благодаря людям. Поэтому люди знали, что молоко распродаётся самым первым, ещё на рассвете. Точно так же они знали и то, что драконы семейные существа. Для них нет ничего ценнее детёнышей. А скверна в молоке была ровно столько, чтобы она убила каждого ребёнка с одного глотка, но оставила в живых взрослых, испивших его. Молоко, как и смерть, предназначалось исключительно для детей. Я отвернулась и посмотрела на ров, уступы которого соединял мост из сваленных в грозу ивы, оплёченный корнями соседние деревья. Пока мы друг за другом переводили по нему лошади, у меня было несколько минут, чтобы обдумать услышанное. Вряд ли стоило верить на слово человеку, который каким-то образом обошёл пятерых претендентов на трон Туата, а затем начал прелюдно порочить имя того, кто помог ему это сделать. Но отсутствие удаиры такта не означало отсутствие честности. В конце концов, летописи и книги писали обычные люди. Что мешало моему отцу, единовластному правителю круга, изменить их тексты, чтобы изменить историю? Во время покорения континента Оникс легко избавлялся от целых родов, не согласных с его постулатами. Точно так же он мог избавиться и от всех торговцев своенами, знающих правду. И от моего дяди Оберана тоже. Вы хотите сказать, что драконы не нападали на людей первыми? заговорила я приглушённо, когда, миновав ивовый мост, мы с Дайре снова седлали лошадей. И что убийство моего дяди, принца Оберана, было совершено в результате мести и стало лишь предлогом для полномасштабной войны? Да. Именно это я и хочу сказать. Откуда вам всё это известно? У нас есть с вами кое-что общее, помимо принадлежности к знатному роду, драгоценная госпожа. Сказал он, и его улыбка показалась мне одновременно и грустной, и преисполненной гордости. Мы оба любим драконов. Я сощурилась и проследила взглядом за его рукой. поправивший фибулы, что пристёгивали меховой плащ к вороту одежды. Солнце отражалось от глянцевых ромбообразных узоров, которыми был испёчрён весь костюм Дайры, будто чешуя. "Азарила меня. Узоры на вашем костюме похожи на драконью чешую". "Так и есть", кивнул он. "Это подарок друга". "Друга дракона, не так ли?" Дайра прикрыл глаза и снова улыбнулся. Это и стало мне ответом. Не верьте тем, кто говорит, что драконы загнили на своём острове. И их сердца. И сердце город по-прежнему полны жизни, просто вдали от людей. Они позволили нам тешить своё самолюбие мнимой победой, чтобы жить дальше, ради своего будущего и ради оставшихся детёнышей. По-моему, это и есть истинная мудрость, которую нам, числавным людям, никогда не познать. Все чего хотят старшие теперь это покоя. А чего хотите вы? спросила я, стиснув в пальцах поводье так крепко, что почувствовала швы на них даже сквозь толстые варежки. Я уже поняла, что вы представляете интересы драконов, с которыми, судя по всему, поддерживаете тайные отношения. Но зачем вы приехали на моё вознесение? Зачем рассказываете всё это? Хотите, чтобы я, когда сменю отца у власти, исправила его ошибки и снова заключила с драконами союз? Дайры посмотрел на меня так, как обычно смотрел Солярис, когда я по его мнению ляпала какую-то несусвятную чушь. Однако, если Дайры и хотел рассмеяться в ответ на мои предположения, то очень хорошо сдерживался, потому что слова его прозвучали без какого-либо намёка на шутку. Как и старшее Я тоже хочу покоя. Все люди хотят. Но никакой покой не возможен, пока существует нечто, способное пожрать весь мир. Скажите, госпожа, какой он изнутри, этот красный туман? В этот раз я не позволила застать меня в расплох. Ведь если Дайра знает сокрытую правду о море, которую не знала даже наследница престола, то он мог знать о чём угодно. даже о том, что не должно было покинуть стены совета, когда я и Солярис вернулись после полёта в Лафорт. Хирд, ставший свидетелем того, как мы двое вывалились из тумана живые и невредимые, был скован клятвой тишины после этого, нарушение которой каралось смертью. Но из покон веков находились люди, ценящие золото выше, чем собственную жизнь. Однако я не могла представить, чтобы такой скользкий человек с двойным дном, как Дайры, пошёл на столь грубые и очевидные методы. А вот то, как уверенно он говорил о воле старших, заставило меня задуматься. Возможно ли такое, что кто-то из древнейших драконов, воспетых в молитвах, чей возраст исчислялся тысячелетиями, был другом молодого Ярла? Мог ли этот же друг быть его информатором, а значит и шпионом? То отдано не спроста находился прямо у берегов кипящего моря, разделяющего человеческие земли с дракониями. И не спроста Дайра поднимал столь тревожные, опасные темы. Это были даже не намёки. Это был прямой вызов. "Красный", хмыкнула я, равнодушно отвернувшись от Дайра. И почесав фыркнувшую лошадь между ушей. Красный туман изнутри очень красный. Удивительно, правда? Хочу напомнить, что сейчас мой черёд слушать истории, а не ваш. И я считаю, что как раз настало время для истории о красном тумане. Что вам известно о нём? Так не пойдёт. Дар решил хлопнул языком и наклонившись к лошади, навис над мной, как надпровиневшимся ребёнком. Одна достопримечательность, одна история. Что? Таковы правила, госпожа? Дайра подмигнул мне. Иначе наша прогулка закончится слишком быстро. Да будет так, неохотно согласилась я, скрипнув зубами. Тропа начинала расширяться, знаменуя наше неуспешное приближение к первой остановке. Ещё 10 минут, которые занимал остаток дороги, можно было бы попытаться провести с пользой. В таком случае, расскажите мне ещё что-нибудь о море. Боюсь, я рассказал вам всё, что знаю сам. А что насчёт причин войны? До моего рождения драконы и люди жили в мире, настойчиво продолжила я, ведь по рассказам моей няни, заставшей были времена, хотя бы это точно было правдой. Зачем моему отцу и ярлу убивать их детей? Понятия не имею. сказал Дайре то, что, как я думала, он не скажет никогда в жизни, имея столь глубокие познания в области истории и такое непробиваемое самолюбие. Вы слышали, о чём сплетничали ваши гости на Перу? По сей день многие верят, будто испев драконьей крови, можно самому стать драконом или обрести способности к сейду, даже если ты не предрасположен к нему от рождения. Глупые байки. Вы знали, что драконам, даже старшим, недоступен сейд, а их превращение всего лишь природный механизм. То же самое, как наши дети выплёвывают молочные зубы, чтобы выросли коренные. Мир, заключённый в великой Дейрдре, так и не вдохновил остальных королей и королев на то, чтобы последовать её примеру. Лишь несколько человек присоединились к ней. Большинство же оказались не рады перспективе жить бок о бок с существами в 5 раз крупнее и в 100 раз умнее. Керридвен, например, столетиями промышлял тем, что охотился на них и продавал по частям, как норок или зайцев, из-за роскошных мехов. А разве алчность и зависть не достаточные причины для войны? Дайреловка перескочил несколько поваленных брёвен, перегородивших тропу, И развернулся, ожидая, когда я и Хускарлы сделаем то же самое. Из-за выпавшего за ночь снега лошади шли крайне медленно. Но это было как никогда, кстати, потому что я могла узнать всё, что хотела. Только не пытайтесь обсудить это с отцом. Искусство лгать искусство королей. Возможно, вам лучше спросить Соляриса. добавил Дайра, когда я крепко прижав колени к бокам лошади, чтобы удержаться в седле, всё-таки перепрыгнула препятствие следом за ним. Хотя он, вы, тоже освоил это искусство в полной мере. Причём здесь Солярис? Дайра закусил нижнюю губу, делая вид, что свесившись с седла, не избегает моего взгляда, а попросту подтягивает ремешки с тремян, опустившихся слишком низко. Интуиция подсказала мне, что я только что задала тот самый вопрос, ради которого, возможно, весь этот вечерный разговор и затевался. Очередная провокация. Тишина, наступившая от молчания дайры, казалась мне оглушительной. Лес будто до сих пор не проснулся. Здесь не пели птицы, и больше не хрустели ветвями животные, как в начале дороги. Зато впереди я уже видела ровные края идеально круглого озера. напоминающую жемчужину. Укрытое не только льдом, но и снегом, озеро практически сливалось с пейзажем, и от того выглядело совершенно непримечательно зимой. Но вот в другое время года. Что это за место? поинтересовался Дайры так, будто моего прошлого вопроса не прозвучало. Я остановила свою лошадь на верхушке склона, после спуска с которого мы должны были очутиться прямо на берегу И мечтательно улыбнулась, позволив приятным воспоминаниям отвлечь меня на минуток. Это цветочное озеро. Цветочное? Его так назвали, потому что летом вокруг распускаются белые ландыши и красные маки. Они застилают собою весь берег от кромки воды до кромки леса и идут вдоль всей дороги до замка, прокладывая путь. К изумрудному морю довольно сложно спуститься из-за обрыва, поэтому в знойный сезон Мы с Солярисом приходим охлаждаться именно сюда. А ещё поговаривают, будто именно возле этого озера Дейрдре решила основать собственный туат, когда её полукровку изгнали сиды из своего царства. Сей Жана вступила в брак с влюблённым в неё духом ветра, и зачала мой род. Однако я люблю это место по другой причине. Я люблю его, потому что однажды оно спасло мне и солу жизнь. Хотела добавить я вместе с историей о нашем первом падении, но не успела. Значит, божественное озеро. Как интересно. Посмотрим поближе. Выпалил Дайра и поправив меховой плащ, рванул с места. Его караковый конь перешёл на галоп и оставил меня позади быстрее, чем я успела возмутиться, и в который раз напомнить ему о манерах. Солнечная фыркнула в ответ, выражая своё возмущение за нас обеих, ведь всё, что мне оставалось в такой ситуации, это закатив глаза и кивнув Хускарлам, последовать за Дайре. Красиво, донёсся до меня его шёпот, когда Ярл, переведя жеребца на спокойный шаг, без раздумий ступил на замёрзшее озеро. Там, где конь Дайры оставлял в снегу углубления от подков, виднелся лёд. Похожий на витраж окон в моей спальне. Кристально прозрачный, как настоящее стекло, и необычайно странного цвета, одновременно и голубой, и лиловый, и перламутровый. Сквозь него можно было увидеть пёстрых рыб, проплывающих у самой поверхности. Но тем не менее лёд был необычайно крепок и даже не хрустел там, где Дайр шагал по нему. И где зашагала я, когда он обернулся ко мне с ехидным прищуром. И приглашающей улыбкой. "Драгоценная госпожа", услышала я призыв Хускарла. "Это может быть опасно". "Не чуть", ответила я. "Мы с Алярисом приземлились здесь прошлой зимой, а лёд даже не треснул. Что будет от пара лошадей? В месяц воя из этого льда можно ковать оружие. Он прочнее неманнской стали". И это было правдой. Потому я и не боялась, идя за Дайре, который вёл себя точно ребёнок, восторженно охая и крутя головой. Мне нельзя было отставать от него. Нельзя было показывать слабости или любопытство, ведь наша прогулка напоминала испытание. Кто ведомый, а кто ведущий? Кто первым впадёт в отчаяние и сбросит маску? Поэтому я молча ехала следом, пока Дайра не достиг центра озера и не развернул свою лошадь ко мне. Неожиданно посыпавшийся снег лёг на его чёрный плащ, и я запрокинула голову вверх. Кажется, вот-вот начнётся снегопад. Судя по белой перине вновь обесцветившее небо, он вполне мог обернуться зверской метелью. "На ну что посмотрели на озеро?" спросила я устало. "Мне не нравится погода. Месяц вoe непредсказуем, так что боюсь, нам придётся ограничиться одной достопримечательностью. Лучше вернуться в замок." Простите меня, госпожа, произнёс Дайра, вдруг стягивая замшевую перчатку с правой руки. За что? нахмурилась я. У вас ещё есть возможность рассказать мне о красном тумане. Путь обратно тоже займёт время. Дайра покачал головой. Его перчатка упала в снег, обнажая ладонь, безукоризненно гладкую, без каких-либо намёков на рану, что должна была остаться от меча спаты, закрепившего принесённый гейс. Не запёкшейся крови, ни красной плоти, ни шрамов, только ложь. "Простите меня", повторил Дайра. "Но я не могу допустить, чтобы весь мир исчез". "Госпожа!" Я обернулась на Хускарлов, чьи лошади тут же рнулись вперёд, силясь преодолеть ту часть озера, что разделяла нас. Но было поздно. Нечто про свистело в воздухе над самым ухом. И под копытами моей лошади разошлась широкая трещина. В мгновение ока она превратилась в разлом. Это было невозможно. Я точно знала, что в месяц воя цветочное озеро замерзает намертво, непробиваемое даже драконьими когтями. И всё-таки лёд треснул, а его обломки, острые как копья, разлетелись во все стороны. Ледяная вода поглотила нас за секунду. Я почувствовала, как меня тянет вниз под весом собственной одежды и напуганной лошади. Водоворот выбил меня из седла и, закружив, поменял нас солнечными местами. Руки запутались в поводьях, ноги зацепились за стремена, а вода обожгла лёгкие. Напоследок я увидела спину стремительно уносящегося чёрного всадника, а затем всё поглотила тьма озёрной глубины, лишив меня зрения и надежды. Всё, что я слышала это ржание тонущих лошадей, крики Хирда, уходящего под воду следом, и жуткий треск, распространяющийся всё дальше и дальше по всему озеру. Целую минуту моё тело билось в агонии. Грудь жгло и распирало, ноги и руки сводило судорогой от холода, а дикий животный страх путал мысли, заставляя извиваться и думать лишь об одном жить. Я так хочу жить. Но моя жизнь заканчивалась прямо здесь, на дне цветочного озера, где я должна была умереть ещё в 13 лет. Видимо, сколько ни убегай судьбы, она всё равно тебя догонит. Когда острая боль ушла, а агония начала затухать, я поняла, что вместе с тем затухает и моё сознание. В какой-то момент я даже перестала чувствовать холод, только давление толщи воды над собой и то, что меня снова тянет куда-то. Но уже не вниз, к дну, а вверх. Руби, рубин! Чтобы затухающее сознание снова вспыхнуло, расколившись до бела. Мне потребовался всего один удар в грудь, затем несколько минут меня, перевернувшуюся набок, рвало водой, пока она полностью не вышла из желудка и лёгких. Солнце казалось ослепляющим после той тьмы, что едва не сожрала меня с потрохами, но глаза соло крепко держащего меня за плечи и убирающего мокрые волосы с лица, казались в тысячу раз ярче. Вот так, одобрительно прошептал он, мягко похлопывая меня по спине, пока я выкашливала остатки ледяной воды. Умница. Я прокинулась на спину, восстанавливая дыхание, и повернула голову к озеру, на берегу которого лежала. Льда на нём больше не было. Обломки торчали по краям, А вода бежала мелкой волной и странно бурлила, словно переваривала несчастных. Ни здесь, ни на противоположном берегу не было ни лошадей, ни воинов. Очевидно, они не смогли выбраться, ведь их некому было спасать, так как Солярис снова спас меня. Солнечная, выдавила я хрипло и не узнала собственный голос. Он скрипел, как несмазанные дверные петли, и одновременно булькал от ободравшей горла воды. Но почему-то всё, о чём я могла думать в этот момент, трясущаяся от страха и холода на студёной земле. Это о подаренной мне лошадье, утонувшей тоже, прекрасное соловьёе кобыла с красной ленточкой в волосах. Пойдём отсюда, Рубин. Солярис поднял меня на руки так же легко, как делал это в детстве. Собственное тело больше не казалось мне тяжёлым и неповоротливым, как там в воде. И я опустила глаза, чтобы проверить. Ни мехового плаща, ни верхнего платья на мне больше не было. Очевидно, солу пришлось порвать их и сбросить меня ещё в озеро, чтобы облегчить нам всплытие. Остались лишь нижнее платье из льна, наручи и сапоги, из которых тоже сочилась вода. Мокрая ткань облепила грудь и живот, но это мерзкое чувство наготы, холода и дискомфорта немного притупилось. Когда Сол прижал меня к себе. Несмотря на то, что он никогда не мёрз, а потому всегда расхаживал зимой в одной рубашке, сейчас на нём было несколько слоёв одежды: туника, стёганый кафтан, шерстяной плащ с капюшоном. В последний Солы завернул меня, расстегнув на шейную фибулу. Пускай это помогло мало, я всё равно с благодарностью кивнула и сосредоточила плывущий взгляд на его лице. Вломанной линии сжатых губ читалась тревога, а в сощуренных от снегопада глазах чистая ненависть. Если бы не я, беспомощно висящее у него на шее, он несомненно уже опустился бы задайры в погоню. Удивительно, что он до сих пор не произнёс ни его имени, ни классическое: "Я же предупреждал". Солярис нёс меня через весь лес в полной тишине, и лишь замёрзшая трава хрустела под его ногами. заставляя меня вздрагивать. Уж больно этот звук напоминал хруст льда. Мои зубы стучали почти так же громко. Хоть от Саляриса и исходил нечеловеческий жар, судороги не прекращались. Куда ты идёшь? выдавила я, стараясь не заикаться, когда заметила, что чаще вокруг стало совсем непроходимой, а горы Мела почему-то оказались от нас не с той стороны, с какой должны были быть. Замок не там. Мы идём не туда. Сол, у тебя губы синие, и снегопад усиливается. Мы не дойдём, сухо бросил он, перешагивая куст шиповника, и несколько его колючек поцарапали мои болтающиеся в воздухе ноги. Переждём. Всего через пару минут показалась пещера. Обнятая со всех сторон еловыми деревьями, она явно когда-то была медвежьей берлогой, но теперь служила людям. Внутри нас уже ждало несколько заготовленных связок хвороста, холщёвых мешков и кострища, выложенное булыжниками. Перед ним даже было уложено сено с отрезом набитой подстилки. На неё Солярис и усадил меня, осторожно пригибаясь, дабы не удариться о низкий свод головой. То как по-хозяйски он принялся разорять холщёвые мешки, сложенные у рельефной стены, заставило меня передумать. Нет, эта пещера служила не людям. Она служила Солярису. Я иногда заглядываю сюда между вылазками, объяснил он, хотя я не успела ничего спросить, уже сняв сапоги и растирая онемевшие ступни. Храню здесь то, что в замок лень тащить, или пережидаю смену караула, чтобы вернуться незамеченным. В общем, ничего особенного. Ничего особенного. Кроме того, что у тебя есть собственная пещера, о которой я даже не знала, подумала я, но вслух лишь снова клацнула зубами. Пока Солярис собирал хворост в кучу, стоя на коленях, у меня было немного времени собраться с мыслями и прийти в себя. Ветер за сводом пещеры свистел, расверепев, будто злился на предательство Дайры не меньше, чем я или Сол. Впрочем, нет. Во мне не было злости, лишь негодование. Зачем было рассказывать мне правду о море, если он всё равно собирался меня убить? И зачем убивать меня в принципе? Я бы решила, что это было сделано во имя отмщения. Не за свой туад, ведь род Дано сохранил его за собой. А за драконий род, к которому Дайры был столь привязан. Но нет, это не выглядело как месть, это выглядело как Не могу допустить, чтобы мир исчез. Вспомнила я, укутываясь плотнее в плащ Сола. Он посмотрел на меня с немым вопросом, сидя перед горской сухих веток. И в полумраке пещеры его глаза привычно светились, как у кошки. Перед тем, как лёд раскололся, Дайры сказал мне это: "Ох, Солярис, как я сразу не подумала, мой Локан". "Что? Локан". Я снова щёлкнула челюстью, не справившись с крупной дрожью. И трясущимися пальцами вытянула рубиново-красную прядь изспутвшихся волос, с которых до сих пор капала вода. На празднике Дайра сказал, что у меня красивые волосы. После этого он и позвал меня на прогулку. А ещё Дайра знает, что мы с тобой были в красном тумане и вышли из него. Похоже, он думает, что я причастна к туману. Ещё он говорил про старших драконов. о том, что те живы, что процветают вдали от людей. Старшее. Старшее. Солярис наклонил голову вбок, как делал обычно, когда размышлял. Я едва могла связно думать, не то что связно говорить, и ему наверняка приходилось прикладывать титанические усилия, чтобы разобрать моё скомканное бормотание. Старшие хранители драконьего рода. Они бы не стали связываться с человеком. Ты ведь к этому клонишь, да? В последний раз, когда я видел старших в Оче и Рубе, некоторые из них были даже не в состоянии пошевелить рукой, окаменевшие от старости и от скуки. И если Дайры знает откуда-то о красном тумане происхождение твоего локона и моём народа, тот шпионов, а не от других драконов, и уж тем более не от старших. Дайр сказал, что красный туман угрожает всем, и людям, и драконам. Прошептала я почти не слыша Соляриса, из-за того, как громко стучала кровь у меня в висках, и как болезненно сносили на меня озарения одно за другим. Вдруг он прав насчёт меня. О чём ты? Сердце забилось так сильно, что заныли рёбра, и я сглотнула образовавшуюся сухость во рту, чтобы вернуть себе дар речи. Мы единственные, кто побывал в тумане и вышел из него. Туман пометил меня. И в нём я видела свою мать, королеву Неру. Если верить данным картографов, красный туман движется на Дердре, на столицу. Вдруг я действительно как-то связана с ним, и старшие знают об этом. Поэтому и обратились к Дайре, как к ярлу самого близкого к их землям Туата, поручили ему убить меня, чтобы спасти всех остальных. Если всё так, как ты говоришь, то причём здесь вечный рок солнца? о котором ты слышала в своём видении, а? Перебил меня Солярис, проглатывая гласные звуки, из-за того, что скопившееся раздражение буквально заставляло его рычать. И как то, что появилось спустя почти 18 лет после твоего рождения, может иметь к тебе хоть какое-то отношение? А эти ваши картографы, я напомню. 1000 лет считали, что континент круглый, из-за чего его и назвали Круг. Словом бездры ещё те. Поверь, Рубин, драконов в сердце, если они ещё там, вообще нет никакого дела до того, что творится на человеческих землях. Скорее всего, они и знать не знают ни про какой туман, потому что не общаются с внешним миром. А твои красные волосы всего лишь волосы, дикие, выдуманный весь что. Может, ты и принцесса, но прекрати думать, будто весь мир вертится вокруг тебя. Это прозвучало бы грубо и жёстко, если бы на самом деле Солярис просто не пытался меня утешить. Я даже улыбнулась уголком губ, наблюдая, как он, склонив лицо к воросту, вытягивает губы трубочкой и сосредоточенно выдыхает. Вместе с воздухом из его груди вырвалась тонкая струйка пламени, бирюзовая, как небо, затянутое на улице пургой. Искры вмиг затанцевали меж сложенных веток. И тёмную пещеру озарило тёплым зернистым светом. Я тут же придвинулась к пламени, подставляя бледные руки, покасол поддувал ещё огня то справа, то слева, чтобы тот горел равномерно. Затем он встал и принялся снимать с себя одежду. Я посмотрела на него и вдруг осознала ещё одну важную вещь. Почему ты сухой? Пока втану и рубашке соляриса расходились мокрые пятна, оставленные мной. Но большая часть ткани, как и штаны, была абсолютно сухой, и волосы тоже. Конечно, внутренний жар всегда выпаривал влагу с его кожи за считанные минуты. Но в этот раз он высох слишком быстро, даже по собственным меркам, а учитывая погоду, потому что я не нырял в озеро, ответил Сол, уже расшнуровывая рубаху. Это не я тебя спас. Не ты Но кто тогда? Не знаю. Ты уже лежала на берегу, когда я пришёл. Он пожал плечами и, оставшись голым по пояс, скинул свою рубаху вместе с кафтаном мне в руки. Вот. Сними своё мокрое платье и надень это, пока воспаление лёгких не подхватило. Я отвернусь. Его признание заставило меня оцепенеть. Там под водой, в кромешной темноте, я точно почувствовала, как кто-то вытягивает меня на поверхность. Но кто это был, если не Соль? Я настолько привыкла находиться под его защитой, что даже не могла представить, чтобы на его месте оказался кто-то другой. Да и кто мог проезжать мимо Цветочного озера, вдали от торгового тракта, а затем, спася принцессу, уйти, и не потребовав ни награды? Разве ж то меня вытолкнул на берег кто-то из Хускарлов, прежде чем утонуть, но прости, что из-за своего упрямства я отпустил тебя, Здаира одну. Произнёс Солярис, повернувшись ко мне и к костру спиной. Тени плясали на его голых лопатках и путались в жемчужных волосах, снова не причёсанных и стоящих торчком. Я торопливо разделась, лепив от перемёрзшего тела мокрую ткань и сложив испорченное платье в стороне. Нырнула в широкую рубашку соло. Я должен был следить за вами с самого начала, но задержался у Лео, чтобы уладить один вопрос. Словом, я виноват. Такого больше не повторится. Ты хотя бы немного согрелась? Я утвердительно замычала, натянув поверх рубашки шерстяной кафтан и опустила глаза на свои голые ноги. Одежда саляриса была до того велика мне, что доставала до коленей. А один рукав сполз с плеча. Зато зубы наконец-то перестали стучать, а пальцы, протянутые к огню, вернули себе живой розовый оттенок. Проблемы оставались лишь в ступни, всё ещё синие. Я почти не чувствовала их, и Солярис, повернувшись, сразу заметил это. "Я могу попробовать согреть тебя", сказал он, и неуверенность в его голосе заставила меня напрячься. Имею в виду при помощи своего дыхания. Оно всегда раскаляется перед тем, как появляется пламя. Правда, я не ручаюсь за последствия. В процессе ты можешь немного подкоптиться. Подкоптиться? переспросила я, вытаращив на него глаза. Ты в своём уме? Нет уж, спасибо. Воспаление лёгких всяко лучше, чем превратиться в мясной рулет. Ну ладно, тогда по старинке. Солярис хмыкнул и устроился на подстилке рядом. загородив меня собой от сквозняка, тянущегося со входа в пещеру. Он так и остался голым по пояс, а я, пускай старалась не отводить глаз от языков пламени, всё равно чувствовала, как медленно разгорается лицо. Несмотря на то, что Солярис не занимался фехтованием, стрельбой из лука или рукопашной борьбой, его тело имело развитую мускулатуру и чёткий рельеф. Когда-то давно он говорил мне: что полёты для драконов то же самое что бег для человека. Пускай они и не могут представить жизни без них. Но мышцы и крылья всё равно работают так усердно, что отваливаются к концу дня. Прямо сейчас фигура Сола доказывала это. Плечи у него были почти такие же широкие, как у воинов Отцовского хирда, а на руках выступали жилы и вены, кажущиеся синими из-за его фарфоровой кожи. Штаны съехали ему на косточки таза, обнажая пресс и дорожку редких светлых волос, уходящую под них. Поймав себя на том, куда смотрю, я тут же откинула назад голову, будто потолок пещеры, порошенный мхом и грибами, вдруг показался мне очень интересным. Из-за этого я даже не заметила, как Сол, ухватив меня за лодыжки, резко выпрямил мои ноги и положил их к себе на колени. Я ойкнула, почувствовав обжигающий жар, и невольно замлела. Солярис прижал мои ступни прямо к своему животу. В тот момент от удовольствия я, кажется, даже застонала. "Я нашёл это в обломках льда, пока ты приходила в себя", произнёс Солярис, заставив меня встряхнуться при виде гибкой сосновой стрелы, которую он вытащил из кармана штанов. Железным наконечником, с окалиными перьями, И витиеватой резьбой на древке, эта стрела явно не принадлежала колчану королевского Хирда, ни герба, ни медя, которые покрывают остриё в нашей кузнице. Кто-то стрелял с верхушек деревьев под копыто твоей кобылы, чтобы пробить лёд. Хочешь сказать, что лёд на Цветочном озере пробили стрелами? Сейчас же месяц воя, лёд невероятно прочный, да, но они знали, куда метят. По-видимому, одна из стрел угодила точно в сердцевину. Чистая работа. Сердцевину? переспросила я, опираясь руками о подстилку. Исол затом, чего постучал стрелой по полу пещеры. Сердцевиной называют самое уязвимое место, пояснил он, смотря на пляшущий огонь. Говорят, оно есть у каждой вещи, какой бы крепкой та ни была. Нужно лишь найти нужную точку и слегка стукнуть по ней. Стекло, дерево, металл или любой другой материал тут же разобьётся вдребезги, как от удара молотком. Лёд не исключение. Лишнее доказательство того, что у всего на свете есть своя слабость. Салярис сжал стрелу в пальцах, и та хрустнула, ломаясь пополам. Почему бы Дайре не пытался убить тебя ради мести, ради денег или ради мнимого спасения от красного тумана? Его ждёт смерть. Прошептал он, краша стрелон над Костромом. Пламя всполохнулось, подкармливаемое древесной стружкой с чёрно-серыми перьями. Король Ориникс отправит за ним лучших наёмников, когда узнает о покушении. Надеюсь, они привезут Дайра живым, потому что смерть от воды ничто по сравнению со смертью от огня. Он поймёт это, когда будет гореть заживо в моих когтях. Сол снова дёрнул меня за лодыжки. Так что мои руки съехали по подстилке, и я упала на спину. Он вытянулся рядом, и на этот раз к его голой коже прижались не только мои заледеневшие ступни, но и мои плечи, грудь и даже моё лицо, уткнувшееся в тонкий светло-розовый шрам, опоясывающий его шею. Руки сол положил мне на талию, но сжал кулаки, будто пытаясь таким образом провести грань между согреванием и объятиями. Не взирая на то, что со стороны это всё равно выглядело крайне компрометирующе, в этом не было ни капли пошлости. Поставив подбородок мне на макушку, Солярис просто делился со мной своим теплом, и не найдя сил смутиться хотя бы ради приличия, я опустила веки, охотно принимая его. Савиный принц, как же тепло. Нам нужно вернуться в замок до заката. Так что у нас в запасе часа 3. Подождём, пока снегопад уляжется. Можешь немного поспать, а я. Почему ты не рассказывал мне про молочный мор? Согретые кончики пальцев и ноги покалывало, как от прикосновения жёсткой мочалкой к матте. Тело окончательно разомлело, а вместе с тем разомлел и разум. Я попыталась обдумать произошедшее, распутать клубок нитей, которые каким-то образом протягивались между мной и Моей матерью, красным туманом, драконами и дайра. Но от усталости и пережитого этот клубок запутывался лишь сильнее. Всё, что я могла это ловить, лихорадочные образы и куцые обрывки мыслей. Один из таких обрывков вдруг и сорвался с моего языка, из-за чего в пещере поселилась тишина, напоминающая топкое болото. Не шагу дальше. Я медленно оторвала лопать от шеи Сола. чтобы поднять лицо вверх и увидеть, с какой нежностью он смотрит на меня, и с каким разочарованием. Зачем мне было рассказывать тебе об этом? спокойно спросил Холярис. Главную суть ты знаешь. В этот день началась война. Остальное неважно. Как может быть неважно то, из-за чего мир раскололся пополам? возмутилась я, и уголок брови Сола нервно дёрнулся. Это меняет абсолютно всё, Солярис. Если мой отец напал на вас первым? Я не хотел, чтобы ты ненавидела человечество так же, как его ненавижу я, прошептал Солярис, и его зрачки сузились, став лентовидными, как у ящерицы. Словно он был на грани превращения. Тем более, чтобы ты ненавидела родного отца. Я хотел подарить тебе веру в свой народ. Ты ведь принцесса людей, а не принцесса драконов. Я замолчала. Насколько же тяжело и больно это было слышать обвинения в том, в чём ты не был виноват даже косвенно. Мириться с клеймом врага и зверя, день за днём смотреть в глаза одному из них, отныне держащему тебя на поводке и заботиться о нём, вместо того, чтобы придушить во сне подушкой. Кого ты потерял тогда? спросила я тихо, когда в пещере из звуков остался лишь треск костра. и наше дыхание. Так же тихо соул ответил младшего брата Юту. Ему было 7. Мне жаль, если бы я только могла. Не ты в этом виновата. Никто, если быть честным, не виноват, кроме короля и ярлов, которым не давало покоя ощущение собственной ничтожности. Даже те торговцы, что согласились отравить молоко, у них просто не было выбора. Как его не было и у тебя, когда Виланда подарила тебя мне, сказала я, переворачиваясь на спину. Руки Соло по-прежнему лежащие на моей талии, потяжелели. Он крепче сжал кулаки. Люди берут на себя слишком много, решая чужие судьбы. Знаешь что? Когда я стану полноправной королевой, то обязательно сделаю две вещи. Какие же? Во-первых, я снова попробую заключить с драконами мир, если они того захотят. И если они правда всё ещё живут на том острове. А во-вторых, я сделаю так, чтобы ты мог жить с ними, если того захочешь. Я сниму с тебя проклятие. Сол всё ещё лежащий на боку, приподнялся на одном локте. Да-да. Конечно, усмехнулся он, и в его голосе сквозила усталость, не физическая, но моральная. Возможно, он устал от неприятностей, которые сваливались нам на голову одна за другой. А возможно, от разговоров о проклятии, ведь я заводила их каждый год, начиная с тех пор, как узнала о нашей с Солярисом связи. Но это больше не было пустыми словами из разряда мечтаний о будущем. Это было обещанием. Напомнить тебе кое о чём. Проклятие Сейда может снять лишь Та Вёльва, что наложила его. Раз Виландо давно мертва, тогда мне придётся добраться до самой Волчьей госпожи, чтобы сделать это. Я улыбнулась ссулу из всех тех сил, что ещё оставались у меня. После того, что ты для меня сделал, я просто обязана. Ты снова будешь свободно летать, клянусь, без меня и без кого-либо ещё. А что, если я не соуласьокся? Я прокинувшись обратно на спину, уставился в скошенный потолок пещеры. Ладно. Нужно ещё дожить до той поры, когда ты станешь королевой. С твоим видением не факт, что она вообще настанет. Истинное дитя Мора. Только вы можете быть такими невезучими. Ой, ты говоришь так, будто знаешь кучу детей, родившихся в Мор. Нет. Только тебя. Ну почему этого должно быть мало? Я уже хотела рассказать Солярису о существовании логики и закономерности. На передумала. В пещеру ворвался ветер, заставив меня съёжиться. Дул с улицы нещадно, и даже пламя костра пригибалось, отчаянно бодаясь с самой зимой. Оглянувшись на вход в пещеру, Солярис доворчал что-то нечленораздельное, а затем вдруг согнулся пополам. Я услышала треск костей, и пламя костра снова колыхнулось, но уже не от ветра, а от движения кожистых крыльев, раскрывшихся над ним. покрытый тонкой белоснежной чешуёй по краям. Они почти царапали потолок костяными гребнями, будучи в несколько раз меньше, чем когда Солярис превращался целиком, но всё равно больше, чем я и Сол вместе взятые. Мне и прежде доводилось видеть, как он по частям возвращает себе первозданное естество: то когти, то зубы, то хвост, но вот крылья Сложив одну из них так, чтобы оно не мешало лежать на боку, Солярис расправил второе и накрыл носым, как одеялом, спрятав от ветра. Я будто оказалась в хитиновом коконе или уютной палатке, настолько живой и тёплой. От моих прикосновений крыло слегка подрагивало и сжималось, как если бы соло было щекотно. Судя по его сморщившемуся носу и выразительному взгляду, заставившему меня убрать руки. Так оно и было. Перевернись на бок, Вилелон, немного подтянувшись вверх на подстилке. Так будет удобнее. Я кивнула и послушно перевернулась. Насудя по дрогнувшему кдыку Соляриса, не так, как он ожидал. Я выбрала тот бок, который позволил мне лежать к нему лицом, а не спиной. В тот момент, когда наши носы соприкоснулись, мне показалось, что белые щёки Соляриса В какой-то веке приобрели человеческий румянец. Но то наверняка была лишь игра света. Его крыло, полупрозрачное, искажало отблески огня. У тебя есть пару часов, чтобы поспать. Напомню мне сон, первым закрывая глаза. Хорошо, но сначала я хочу спросить. Что ещё? простонал он. Ты ведь больше ничего не утаивал от меня, кроме молочного моря, правда? Я знаю о тебе всё? Сол молчал всего несколько секунд, прежде чем ответить. Ты знаешь всё. Не волнуйся. Сердце Соляриса билось гулко, заглушая даже метель, свистящую на улице. И я прижалась к правой части его груди, чтобы послушать. Драконы были зеркалом людей абсолютно во всём: от расположения внутренних органов до привычек и ценностей. Может, они и старались походить на нас внешне, но по-настоящему никогда и ни в чём нам не уподоблялись. Они настолько превосходили. Звук, раздавшийся в тишине спустя минуту после того, как я тоже закрыла глаза, лишний раз это подтвердил. Такой звук не издавали ни люди, ни даже животные, низкий, грудной, нечто среднее между кошачьим мурчанием и волчьим гудением. как колыбельная этот звук вдруг заставил моё тело налиться свинцом будто он пробуждал какой-то первобытный инстинкт что был древнее всего на свете в животе потеплело как от пряного мёда и стало так спокойно спокойно словно я лежала у себя в спальне в замке зная что красные туманы сейчас моя коронация ещё далеко а отец в здравии и больше не презирает сола Сол пробормотала я сонно. Что это за звук? Раньше ты никогда так не делал. М-м, какой ещё звук? Слишком уставшая, я не смогла понять, притворяется он или же правда не понимает. Но этот звук точно исходил от него. Я чувствовала, как грудь и живот Сола слегка вибрируют. Одышит он чаще, чем обычно. Подумав, что решение этой загадки уж точно может подождать, я прижалась к шее сол альбом, позволяя себе утонуть в этой странной мурлыкающей мелодии. Благодаря ей сон пришёл так быстро и легко, что в глубине души я даже немного разозлилась на Соляриса. Если бы знала, что он умеет усыплять людей подобным образом, то быть может, не страдала бы от бессонницы столько лет. Дикий закат, просыпайся, руби, живее, живее. Почему-то каждый раз, когда мне удавалось в кое-то веки забыться сладким младенческим сном, меня будили толчками и криками. С трудом разлепив веки, всё ещё тяжёлые и неподатливые, я с трудом подняла голову и увидела, как сползает с меня кожистое крыло вместе с рукой Соляриса, обвитой вокруг талии. Целительный умиротворяющий звук больше не рвался из его груди. Заторвались проклятия и брань, когда он, растирая красные заспанные глаза, принялся тушить костёр. Видимо, сладко уснула не я одна. Закат, повторил Солярис так, будто я не поняла с первого раза, иткнул пальцем за свод пещеры. Отсюда было не разглядеть уходящего солнца. Но я видела участки мраморно-серого неба над верхушками деревьев, ныне раскрашенные полосами апельсинового, шафранового и алого цветов. То действительно был закат. Однако, если меня не подводила память и знания географии, дорога от пещеры до замка не превышала восьми лиг, не так уж и много, чтобы заблудиться, даже если не успеем выйти до темноты. Тем более, что Солярис видел в ночи так же хорошо, как и днём. А я знала здешние места как свои пять пальцев. Да и снегопад полностью улёг. И чего ты так суетишься? зевнула я, садясь на отрезе подстилки и неуклюже стягивая с себя кафтан, чтобы вернуть его законному владельцу. Хоть солу и не доставило бы труда дойти до замка полуголым, у меня не было никакого желания подвергать его такому унижению. Отец наверняка уже послал за нами поисковый хирт, так что нам в любом случае достанется. А вот дайры мы боюсь упустили. Это да. Но лошадь точно скачет не быстрее, чем летает дракон. Помолчи и собирайся, огрызнулся Солярис, копаясь в холщёвом мешке. Я опаздываю на встречу. Вот надень это, а то твое платье ещё не высохло. Он вслепую кинул мне на колени несколько старых тряпок из грубой сермяги, в коричневых пятнах, пропитанных едким запахом плесени, земли и навоза. Воняет. Поперхнулась я, удерживая одежду на расстоянии и вытянутые руки кончиками пальцев. Знаю. Поэтому и не предложил тебе её сразу. Но сейчас у нас нет выхода. Если буду провожать тебя до замка, точно не успею, так что придётся тебе пойти со мной. Я глубоко вдохнула и подавив рвотный рефлекс, проделала голову в узкий смердящий ворот, а затем завязала более-менее высохшие сапоги. Судя по тому, какими широкими шагами Солярис мерил пещеру и как блестели его глаза, отражая фиолетовые сумерки, спорить с ним сейчас не стоило. Что ещё за встреча? Неужто то самое личное дело, о котором ты говорил вчера? Да, оно самое. Мне нужно в столицу. От услышанного я тут же забыла про вонь и засобиралась быстрее. Столица. А ведь я только утром думала о том, чтобы прогуляться по ней. Выглядит прямо как подарок четырёх богов мне на день рождения. Тем временем Солярис застегнул плащ до самой шеи и, присев на корточке перед костром, зачем-то сунул руку прямо в залу, в которой ещё искрился умирающий огонь. Таня обожгла его, но заморала кожу и рукава. А зачем заморалы ей жемчужные волосы, когда Солярис, собрав горсть этой золы в ладони, высыпал её себе на голову? И тут я поняла, все эти слои одежды, которые удивили меня на Солярисе ещё возле озера, были нужны вовсе не для того, чтобы защитить его от холода, а чтобы он сошёл за обычного человека. Кто из смертных стал бы разгуливать в месяц своя налегке? Точно так же, как невосприимчивость к морозу, у смертных не могло быть жемчужных волос и золотых глаз, горящих в темноте. Старательно растерев залу и уголь между всеми локонами, чтобы не оставить ни пятнышка, ни неестественной белизны, солярис точно так же закрасил свои брови с ресницами и отряхнул руки. Волосы стали блестящими и сальными, будто он неделю работал в шахте, но зато чёрными-чёрными, как воронье крыло. С ними Солярис выглядел дико, будто потерял самого себя. И я заворожённо уставилась на него, как только втиснулась в грязный наряд. "А с глазами что делать будешь?" спросила я, и ответом мне стала длинная склянка, которую Солярис вытащил из внутреннего кармана. Откупорив тузы бами, он запрокинул голову и вылил содержимое по очереди в каждый глаз. В судя по его шипению и сжавшимся кулакам, это было невероятно больно. Зато эффективно. Золото потускнело и обратилось в спокойный карий цвет. От этого мне стало ещё больше не по себе. Если бы я увидела Соляриса вот таким на улице, то, наверное, даже бы не признала. Олео прямо-таки кудесник, восхитилась я. Теперь понимаю, зачем ты заходил к нему утром. А расплатился чем? Лучше тебе не знать. Сол потёр веки и выкинул пустую склянку в пепельницу костра. К этому моменту я уже полностью оделась, заплела в косу высыхающие волосы, поснимав с них слишком броские и дорогие украшения и была полностью готова к выходу. Наискем ну именно ты встречаешься? Незначай поинтересовалась я, когда мы с Солом уже двигались по направлению к городу, спустившись с тропы в овраг, чтобы избежать риска наткнуться на поисковый хирд. Несмотря на глубокий капюшон, ветер всё равно пытался выколоть мне глаза, вынуждая зарываться носом в воняющий воротник. Ты ведь никогда не ходишь в столицу. Сам жаловался, как много там людей. Раз согласился на такое, да ещё и мне рассказывать не хотел. Значит, встреча важная. Это встреча вслепую, признался Солярис, подав мне руку, чтобы я, спускаясь во врак, не полетела кубарем. Стадённая земля стала ещё более скользкой после метели. Ветки шиповника и смородины цеплялись за рукава и грозились порвать одежду, а в сгущающейся темноте было слишком легко оступиться. Позапрошлой ночью, по пути в склеп тысячи потерь, я заглянул в свою пещеру, за кое-какими вещами. Там лежала записка. Очевидно, кто-то выследил меня и нашёл мой тайник. Но запах был незнакомым. В записке говорилось, что меня будут ждать в городской таверне на следующий день после вознесения принцессы, чтобы рассказать правду о виновнике красного тумана. Виновнике? Я ускорила шаг и нагнала Соляриса, хотя мы условлились идти друг за другом ровно в двух шагах. Он прокладывает путь, а я следую за ним. Ты же понимаешь, что это скорее всего ловушка, да? Записка была написана до того бесграмотно, что даже мне, дракону, которого учила читать и писать пятилетняя девочка, захотелось плакать. Вряд ли человек, который пишет даже слово приходи с ошибками, может знать что-то о самом загадочном в мире явления. Но я всё равно хочу выяснить, кто такой смелый, чтобы следить за мной, и такой тупой. Я усмехнулась. Дауш в Солярис никогда не страдал от неуверенности в себе. Руки у меня начали подмерзать, пока мы перебирались через сугробы и непроходимую чащу. Но к счастью, скоро показали заветные огни уютных очагов и костров, разбитых посреди улиц. Вот она, столица. Не привлекай к себе внимания, шепнул Сол напоследок перед тем, как мы переступили лесную кромку и очутились за городским амбаром на окраине, где не было сторожевых башен. И не снимай капюшон. Не думаю, что горожане имеют хоть малейшее представление о том, как ты выглядишь, но у тебя слишком чистые волосы и зубы. Он вынырнул на людную улицу первым, несмотря на то, что столицу с замком разделял всего один горный тракт. Мне доводилось бывать здесь разве что в раннем детстве, когда оникса ещё не подкосила болезнь, и он мог лично спускаться к подданным Дейрдра. Я помнила лишь то, каким большим и величественным казался отсюда замок. Обернувшись, я убедилась в том, что ничего не изменилось. Замок по-прежнему громоздко нависал над городом в низине, закрывая половину неба и казался даже больше, чем был на самом деле. Только теперь, став взрослой, я понимала, что этот вид далеко не главная прелесть столицы. Центральную улицу которая начиналась как раз за амбаром и пролегала через весь город по прямой, точно мост. Обступали деревянные хижины, торговые ларьки из пёстрой ткани и полузакрытые повозки. Даже в месяц воя на возах восседали мужчины с альхаrpами на коленях, ловко орудуя смычками, хоть те и покрыли синею. Шум здесь стоял практически невыносимый. Прохожие смеялись. Музыканты играли, торговцы кричали, размахивая сушёными колбасами. А костры трещали, собирая вокруг народ, одетый в медвежьи шкуры и распевающий брагу из ретонов. Ретоны широкий воронкообразный сосуд для питья в виде рога или головы животного. Большинство домов не насчитывали больше одного этажа, кучку и стесня друг друга. Все как один из дерева, похожие на ладьи. Коньки крыши напоминали корабельный штевень, а дуговые столбы, укрепляющие стены, образовывали своеобразный борт. Определить, кому какой дом принадлежит, можно было по цвету дверей и украшениям, прибитым над ними. У Хирдманов их Ускарлов черно-красные щиты, у кузнецов медные таблички с молотом и наковальней, у лекарей пучки душистых трав, а у вольф связки из речных камней и птичьих перьев. Жилища фермеров отличали хлевы, пристроенные к жилому дому, а торговцев те самые пёстрые ларьки, которые они разбивали прямо у входа в свою хижину. Лишь для торговли форелью, треской и китовой костью, добываемой прославленными дэйрдрянскими китобоями из изумрудного моря. Была отведена специальная площадь на причале Тихой реки. Мы с пешным миновали её вместе с Солом, зажимая носы от рыбьей вони. То как уверенно Солярис ориентировался на людных улицах, лавируя между горожанами и домами, наталкивало меня на мысль, что он ненавидил столицу лишь на словах. Мне приходилось часто-часто перебирать ногами, чтобы не отставать от него, пока впереди на углу главного торгового тракта, мне показалось достоверно. Переполненная людьми, она буквально ходила ходуном. Внутри пили, танцевали и наверняка дрались. Привязанных кона везли лошадей было не сосчитать, а прямо над крышей таверны раскачивались голые ветви священного тиса. Мы дошли до самого центра столицы. По традиции, именно рядом с деревом строились инеметоны. Храм у четырёх богов. Оглядевшись, я действительно заметила один из них прямо напротив. В отличие от прочих городских зданий, Немитон был построен не из дерева, а из камня, с круглой крышей, похожей на пуговицу, и без единого окна. Сейчас зимой его опутывали сухие кустарники и мёртвые виноградные лозы, но летом Немитон должна была обнимать цветущая роща. Именно в таких местах боги заповедовали возводить им дома. Как бы мне хотелось прийти в столицу летом, чтобы увидеть это лично. Здесь, объявил Солярис, остановившись перед таверной, из которой на корачках выползало несколько пьяных встельку мужчин. В воздухе висел тяжёлый запах сточных вод и рвоты, по сравнению с которым даже вонь моей одежды казалась сносной. Взъерошив пальцами волосы, будто пытаясь проверить на ощупь, до сих пор ли они чёрные, Цол бросил на меня вопросительный взгляд. Я кивнула, давая понять, что сажа ещё держится, можно не волноваться. А думаю, тебе будет безопаснее подождать снаружи. Я только загляну и сразу выйду. Я ведь могу оставить тебя одну ненадолго, правда? Мне лестит, что ты считаешь меня объектом всеобщего восхищения. Ну, думаю, пару минут я продержусь. По-моему, всем здесь интереснее дешёвое пойло, нежели принцессы. Очень на это надеюсь. Прислонись спиной вон к той стене и смотри в оба. Если что, кричи, услышу. Я кивнула ещё раз, запоминая инструкции, и подперев одной из стен таверны, как было велено, проводила сталярисом взглядом до дверных створок. Под крышей раскачивалась резная вывеска с изображением бивной кружки, из которой выпрыгивал лосось, расплескивая пену. Как только стану королевой, велю роду Дану взять такой герб, шутливо пробормотала я и отдёрнула капюшон, сползающий на глаза. Вокруг абсолютно ничего не происходило, пока я, косясь на гудящую таверну, слонялась вдоль стены туда-сюда, пиная лежащие на дороге камни. Небо Красно-лиловое, стремительно темнело, и на другой стороне города уже маячили факелы. Торговцы бродили с ними по улицам, распродавая остатки товара. Со спины Соляриса, парящего в небе, столица казалась крошечной, как муравейник, но на деле простиралась дальше, чем большинство других городов континента. Да и людей здесь после заката выходило на улицы чуть ли не столько же, сколько днём. Распевающие песни крестьяне, катающиеся на льду дети, гружённые телеги, сторожевые в саднике, жизнь кипела. И пускай из-за этого белый снег превращался в коричневую кашу, а запах диких лесов в кислый смрад, столица всё равно была прекрасна. Но где же сол? И его я только загляну и сразу выйду. Ой, ах, как же меня угораздило Двери таверны открылись на распашку, выпуская пожилую женщину в лисьих мехах, с проплешинами, выеденными молью. Покачивающейся походкой, она кое-как спустилась со ступенек, но упала, не сделав и десяти шагов. Из-под её накидки что-то посыпалось звеня, кажется, медные монеты. Снова ахнув, женщина тут же принялась рыскать по снегу руками, собирая их обратно. На половину седые волосы сосульки, упали ей на лицо, морщинистая и разукрашенная чёрными узорами. Асама назажлась надрывным кашлем, из-за чего все монеты тут же вывалились и раскатились обратно. Дикие мои колени. Я оглянулась вокруг, но поблизости больше никого не было. Испытывая странное смущение и чувство вины от своего бездействия, я всё-таки оттолкнулась от стены и опустилась на корточки рядом с женщиной. Давайте я помогу. Спасибо, милое дитя. Женщина улыбнулась мне почти беззубой улыбкой, и меня задушило облаком перегара. Руки у неё оказались испачканы в чём-то зелёном, но я всё равно заставила себя вежливо вложить в них все собранные монеты, не выказывая брезгливости. Ты такая хорошенькая, добрая, такая прелестная. Давай я погадаю тебе взамен. Я умею гадать на рунах. Благодарю вас, но не стоит. Чего куксишься? снова ощерилась женщина. Рун, не надо бояться. Надо бояться людей. Вот зачем ты ослушалась своего белобрысого зверька и отошла от стены, дура? Монеты снова посыпались на снег, но уже не из пальцев женщины, а из моих. Я вскочила, пытаясь отбиться от кого-то, кто подкравшись сзади, накинул мне на голову мешок. Но даже не успела закричать. В нос ударил запах сорной травы и кепрея. Вот в чём были перепачканы руки той женщины сонный порошок. Уже второй раз за день я утонула в кромешной тьме.